Интерлюдия 9. Стечение обстоятельств. Часть 2. Вольф так резко проснулся, что попытался сесть в капсуле и больно стукнулся лбом о стекло. Перед ним мигало сообщение от администрации. Он находился в жилище Сирея. У того было что-то вроде казармы, в которой кроме Вольфа жило еще семеро бойцов. Сирей стоял на входе и что-то объяснял двоим парням. Встретившись глазами с Вольфом, он подал тому знак «Подойти». На лице Сирея было написано нетерпение. «Всё, бегом, парни!» «Так, теперь ты!» Перевёл взгляд Сиреи с удаляющихся бойцов на Вольфа. «Бери в охапку Старрекса и дуй с ним в офис транспортников!» Сказав это, Сирей перевёл на счёт Вольфа десять тысяч космокоинов. «Летите на Зелёный мыс! Снимешь комнату и жди дальнейших распоряжений! Со Старрекса глаз не своди, как хрустального оберегай!» «И вот!» Он вложил в руку парня шприц. Сначала вкали ему это. Он станет почти невменяемым, но идти и выполнять команды сможет. «Да, Серый, все сделаю», — кивнул парень. «На меня можно положиться». «Знаю». «И спасибо, что не задаешь вопросов». Серей хлопнул парня по плечу. «Выполняй, друг». Раздав указания, Серей бодро развернулся и направился в сторону арсенала. Сегодня его Люсеньку ждет веселое приключение. Хотя, возможно, и Наденьке придется поработать. Через пять минут перед Хельгидой открылся вид на границу посёлка, через которую катилась волна гигантских насекомых. На пути орды тварей стояли около двухсот бойцов. Они выслись в шеренгу и без перерыва поливали огнём приближающуюся смерть. С каждой секундой становилось ясно, что защитников скоро сметёт и поглотит под собой живая волна. «Да к чёрту сохранение имущества!» Хельга открыла окно обратной связи с администрацией. «Прошу разрешение на использование гранат и ракет. Срочно!» Не дожидаясь разрешения, она выхватила из ячейки импульсный излучатель полей ИИПП-23032Х2. Каждый выстрел из такой пушки обходился очень недешево. Но она потом выставит счет корпорации «Атлант». Хельги не впервой вытрясать из корпоратов деньги за боевые вызовы. следом за Она вынула из хранилища элемент доспеха для правой руки и стала наспех его прилаживать. Женщина решила не тратить время на то, чтобы надевать весь комплект брони. На это просто не было времени. Однако эта пушка крепилась исключительно к доспеху. Оставалось надеяться, что сила Хельги позволит не только удержать оружие, но и выдержать отдачу. Она прицелилась в первую точку и, сделав глубокий вдох, вдавила клавишу пуска. От ударной волны... Пыль разлетелась на несколько метров в стороны. Хельга сама не поняла, как ей удалось удержаться на ногах. Из-за силы выстрела ее спину выгнуло почти пополам. Но выстрел того стоил. В небо взвился небольшой комок размером с теннисный мяч. Он светился так ярко, что слепил глаза. Хельга знала, что если следить за ним, то можно запросто ослепнуть на несколько секунд. Поэтому уже высматривала следующую зону для обстрела. Когда комок приземлился, от него пошла волна голубоватого излучения. Образовавшееся поле накрыло пространство в радиусе 15 метров. Сначала биары, попавшие в область действия заряда, резко замедлились, будто одновременно споткнулись. А потом их с чудовищной силой стало стягивать, сжимать, плющить к самому центру в с Землей и всем, что оказалось в зоне поражения. Вскоре в образовавшееся мешанине уже нельзя было ничего разобрать. Однородная бурая масса. В следующий момент прогремел взрыв. В земле образовалась глубокая воронка глубиной метров в пять. Всех существ в радиусе пятидесяти метров расшевыряло в стороны. Комья земли и частей тел биаров рассекли воздух подобно снарядам, сбивая с ног попадающихся на пути биаров и снося все на своем пути. «Страшное оружие с чудовищной зоной поражения». Хельга снова прицелилась, но в этот раз стрелять не стала. Ее внимание привлекло кое-что более интересное. Прямо сквозь шелестящую массу в землю устремились три турельных столба. Башенки орудий стали вращаться со скоростью волчков, плюясь светящимися зарядами по спинам существ. «А где остальные орудия?» Нахмурившись, пробормотала женщина, но потом вопрос отпал сам собой. Сначала пушки замедлились, а затем по шелестящей массе гигантских насекомых пронеслась стремительная волна. В следующий миг в небо взмыло темно-зеленое тело матки биаров. «Вот блин!» – буркнула воительница. «И чего им по пещерам не сидится?» От веса существа столб покачнулся. Ловко уцепившись за турель клешнями, биара начала рвать металл. За какие-то несколько секунд, отделив верхушку башни, Она зашвырнула ее в соседнюю турель. Меткость матки, похоже, страдала. Она лишь вскользь попала по одному из стволов соседнего орудия. Орудие погнулось, но оставалось еще два, и они продолжали огонь. К слову, кривой ствол также не прекращал огонь. Третью башню облепили богомолы поменьше. Столб пока сопротивлялся, но было ясно, что долго он не продержится. Матка оттолкнулась от обрубка столба и устремилась к следующему орудию. Хельга, пожав плечами, прицелилась в ту турель, к которой направилась Биара. Открыв ячейку, она отложила ИИПП-23032Х2 и стала доставать остальные части доспеха. Глупо надеяться, что матка так легко попадет под удар снаряда. На то, чтобы одеться и дождаться синхронизации элементов брони, ушло меньше минуты. Ее броня стоила каждого потраченного космокоина. Хельга не любила шлемы, но в этот раз надела. Угол зрения сразу расширился вдвое, а все цели в радиусе полукилометра стали подсвечиваться. Пока женщина облачалась в броню, волна биаров начала накрывать шеренгу людей. Часть обороняющихся начала отступать, не прекращая вести огонь. Остальные перешли на оружие ближнего боя. Хотя смысла в этом особого не было. Мало кто из них смог продержаться больше пары секунд. Биары просто давили массой. Взяв пушку на изготовку, Хельга без пауз выпустила еще три снаряда, а затем заменив ИИПП-23032Х2 на излюбленные мечи, она устремилась вперед. Сейчас главное вывести из игры матку. Дальше местные защитники пускай сами справляются. Биара, ловко убравшаяся из зоны поражения снарядов, безошибочно определила основной источник угрозы. Она снова скрылась под шелестящей массой. однако проследить ее движение можно было по стремительной волне, несущейся навстречу Хельге. По приближающемуся бугру ударила батарея ракет, что размещалась в плечевых пластинах доспеха воительницы. В небо взмыли части тел покалеченных богомолов, а матка даже не замедлилась. Когда Добиара оставалось чуть более 300 метров, на Хельгу обрушилась вязкая тяжесть ментального давления. Женщина стиснула зубы. Хитрая тварь держала медузы где-то в тылу полчища. Аналитика шлема так и не смогла определить, где она их скрывает. Похоже, что ослабить матку и легко с ней справиться не удастся. Спустя три секунды ракеты перезарядились, и в матку отправился новый залп. После этого волна Биара вдруг сменила курс, направившись навстречу воительнице. Похоже, что матка решила сконцентрировать удар на воительнице, посчитав ее наиболее опасной целью. Хельга даже усмехнулась от мысли о том, что в ее доспехе больше огневой мощи, чем в целой базе туманных холмов. Еще десять скачкообразных шагов навстречу орде тварей, и из-за плеча Хельги показалась плазменная пушка. Женщина резко затормозила, уперев колено в землю, отчего ее протащило по земле несколько метров. из этого оружия на бегу лучше не стрелять но покажи свою морду хельга выставила накопление заряда на максимум затем выстрелила пылающий ярко красным светом сгусток плазмы выжигал на своем пути все живое и неживое хельга рассчитала выстрел так чтобы заряд взорвался перед самым носом матки ну давай попробую вернуться прорычала она накапливая следующий выстрел «После трех залпов подряд пушку, скорее всего, придется отправить в утиль, но сейчас важен результат». Как и предполагала Хельга, Биара, почувствовав неладное, отскочила в сторону, расшвыривая своих же сородичей. Умная аналитика шлема мгновенно прочитала траекторию соперницы, и следующий заряд направился в ту точку, куда должна была приземлиться матка. От первого взрыва Хельгу, которая стояла в трехстах метрах от эпицентра, обдало горячим жаром. Неприятное тепло ощущалось даже сквозь доспех. Матку, которая была куда ближе к эпицентру взрыва, похоже, оглушила и сильно опалила. Про мелких богомолов и говорить нечего. После того, как вспышка поблекла, от них остались лишь дымящиеся обугленные ошметки. Второй выстрел попал в цель. Оглушенная Биара не успела среагировать вовремя, и сгусток плазмы взорвался прямо перед ней. Хельга с удивлением увидела красноватое поле вокруг матки, которое поглотило часть горящей волны. «Похоже, у твари тоже какая-то защита», — подумала Хельга, а в следующий миг ее энергетическую броню облепили богомолы. Они пытались пробить своими клешнями защитный кокон и добраться до плоти, и скромсать, разорвать на части. От тяжести множества тел Хельга покачнулась, но смогла выстоять на ногах. Со стороны это начало выглядеть как шевелящийся холм, состоящий из множества тел насекомых. Вдруг по основанию холма, где-то внутри, промелькнула красная полоса. Затем снова. Холм начал проседать, а в следующий миг из его центра выстрелил вихрь из мелькающих красных осколков – Обороняющиеся бойцы, почувствовав, что напор ослаб, стали постреливать в плотное скопление насекомых, тем самым хоть как-то помогая Хельгиде. Хельга кричала. Она активировала мощный боевой коктейль, встроенный в доспех. Химия подавалась постепенно, заставляя кровь в жилах вскипеть. Мышцы превратились в механизмы, которые заставляли работать машину смерти в женском обличье. Женщина действовала далеко за гранью собственных сил. Ей бы снизить интенсивность, но термоядерная химия не давала остановиться, грозя разорвать сердце и мозг. По ощущениям, это больше всего напоминало ярость, горящую и клокочущую. Настолько сильную, что это сложно было назвать человеческой эмоцией. Тупая, непреодолимая жажда убивать. Стоит чуть остановиться, и она разорвет изнутри. Руки и ноги воительницы двигались с такой скоростью, что она сама не успевала проследить все движения. Мысли ушли далеко на задний план, превратившись в рефлексы. Не было больше женщины по имени хельгеда Она трансформировалась в механическую мясорубку. Налитые кровью глаза Хельги зацепились за сидящую и мотающую головой матку биаров, что пыталась прийти в себя от полученных ран. Одна половина ее тела покрылась черными опалинами. Часть лап обуглилась и торчала обрубками. Нижняя часть головы была сильно повреждена. Ее розовые глаза встретились со взглядом Хельги, и, похоже, это придало ей сил. Издав странный кликочущий звук, матка резко наклонила голову вперед, и из отростка на ее лбу протянулось нечто тонкое и длинное. Этот луч несся в сторону Хельги с чудовищной скоростью, разрастаясь и расширяясь. Женщина не сразу поняла, что это были полупрозрачные щупальца. «Да какой же они длины Пронеслось в ее голове перед тем, как на нее обрушился серый поток. У нее сперло дыхание, голову сдавило тисками, в глазах стало темно, а ярость стала понемногу улетучиваться, вытесняемая сильнейшим ментальным давлением. Броня хельги все еще держала атаку, но ее разум замер, пытаясь справиться с помешательством. Она упала на колени и выронила мечи. Хотелось сорвать шлем, но здравый смысл на границе сознания не позволил этого сделать. На одних рефлексах она вновь приказала плазменной пушке накапливать заряд. Главное — прожечь этот кокон и щупалец. А если ей суждено сейчас подохнуть, то она утащит грёбаную биарус с собой. кухнул выстрел. Щупальца, оказавшиеся на пути сгустка плазмы, обуглились и стали корчиться. безжизненными лоскутами опадая на землю. Если бы Хельга целилась сама, то обязательно бы промахнулась. Благо, эту задачу взяла на себя умная автоматика, что еще не отказала. Видимо, матка полностью сосредоточилась на своей атаке и потому даже не попыталась спастись, когда огненный шар, разметав сгустки щупалец, поглотил ее во вспышке взрыва. «Если она и после этого выживет, то мне конец». К Хельге на миг вернулась способность мыслить. «Да и плевать, мне сейчас нужен отдых». Ее сознание стало медленно угасать, и воительница завалилась на бок. «Так, ни хрена соберись, мать твою!» Зарычала она на себя. Хельга, почти лежа на земле, оттолкнулась рукой, вновь приняв вертикальное положение. Она глубоко дышала, пытаясь прийти в себя. Медленно поднявшись с колен на ноги, она подобрала с земли мечи и огляделась. Ее окружало пепелище. На нее богомолы почему-то больше не нападали. Часть из них продолжила атаку на обороняющихся бойцов. Остальные же, те, что находились вблизи от неё и тем, что осталось от матки, сейчас корчились на земле». Хельги постепенно возвращался разом. Она размяла шею. Поступление боевого коктейля прекратилось, и теперь ему на смену стал подаваться антидот. Женщина обратила внимание на мигающий список сообщений, который до этого игнорировала. «Ну, теперь можно и Галзам помочь!» прохрипела она и закашлялась. У нее изо рта веером брызнула кровь, испачкав стекло шлема изнутри. Она лишь пожала плечами и, развернувшись в сторону офиса Галзов, направилась вперед слегка прихрапываясь.